6. Где читатель знакомится с характером и привычками преступника. Оставим на время наших героев, с которыми мы совершили увлекательное путешествие в зыбкий и туманный, но бесконечно важный для человечества мир иного опыта и иной мысли, и перейдем теперь от исследователей к исследуемым. Войдем в дом Линдена и всмотримся в жизнь профессионального медиума со всеми ее светлыми и темными сторонами. Чтобы попасть к нему, пройдем по шумной Тоттенхэм Корт Роуд где разместились крупные мебельные магазины, и свернем на тихую, ведущую к британскому музею, улочку, сплошь застроенную однообразными унылыми домами. Улица эта именуется Тулис-стрит, а дом под номером 40 именно тот, который нам нужен. Он ничем не выделяется среди остальных, такой же серый и невыразительный. Поднимемся по ступеням к потемневшей от времени двери, Оттуда через окошечко робкий посетитель может увидеть лежащую в передней на маленьком круглом столике огромную библию в позолоченном переплете и взбодриться духом. Откроем безотказным ключом воображения запертую дверь и пройдя через сумрачный холл поднимемся наверх по узкой лестнице. Хотя почти 10 часов утра мы найдем знаменитого чудесника еще в спальне. Не надо забывать, что вчера вечером он провел трудный сеанс. Для восстановления сил требуется время. Когда мы так бесцеремонно растворили дверь в спальню, медиум сидел в постели, облокотившись на подушки на коленях под нос с завтраком. Если бы сейчас его увидели те люди, что молились вместе с ним в спиритуалистических церквях, или благоговейно внимали ему на сеансах, где он демонстрировал величайшие способности духа, то они, вероятно, не смогли бы сдержать улыбки. При тусклом утреннем свете лицо его казалось болезненно бледным, а кудрявые волосы нелепой копной вздымались над высоким, говорящим об остром уме убом. Распахнутый ворот ночной рубашки открывал массивную бычью шею, а широкие груди и плечи свидетельствовали о неожиданной силе. Он жадно поглощал завтрак, одновременно беседуя со своей черноглазой живой жёнушкой, присевшей на край постели. «Ты так считаешь, Мэри, что всё прошло неплохо?» на Том. Там были двое, они всюду совали носы, вынюхивали, выпытывали, называют себя учёными. Боюсь, в присутствии таких пройдох даже у библейских патриархов опустились бы руки. Какой уж тут союз сердец, о котором говорится в Библии. «Ты абсолютно права», – в сердцах воскликнул Линден. «Керцогиня была довольна?» «Думаю, очень. И Аткинсон-хирург тоже. Был еще новый гость, журналист Мэлоун. Лорду и леди Монтнуар, а также сэру Джеймсу Смиту и мистеру Мэйли явились их близкие Не удалась часть вечера, посвященная ясновидению. В голову все время лезли глупые мысли, вроде «Это наверняка мой дядя Сэм. Очень мешает» они-то думали, что помогают. Таких людей много. другие сбивают с толку, а себя только обманывают. А вот в транс я вошел легко и рад, что материализация удалась. Но сил потерял много. Сегодня утром я как выжатый лимон. Да, тебе прилично досталось. Пожалуй, надо поехать в Маргет отдохнуть. Может, на Пасху удастся выкроить недельку. Хотелось бы. Чтение мыслей и ясновидения еще куда ни шло, а вот материализация меня изматывает. Но я еще не так плохо, как Хэллоус. Тот, говорят, после сеансов не может перевести дух и валится замертво на пол. Говорят, с горечью подтвердила жена, его каждый раз отпаивают виски. Он уже не может обойтись без алкоголя, скоро у нас будет еще один медиум-пьяница. Все наперед известно, остерегайся этого, Том. «При нашей профессии нельзя употреблять крепкие напитки и лучше быть вегетарианцем, но призывать к этому я не могу, потому что сам объедаюсь яйцами и беконом». «Господи, Мэри, уже больше десяти, а я жду утром нескольких клиентов, надо немного подработать». Деньги прямо тают, Том. «Чему нам лишние деньги? На жизнь есть и хватит, сядем на мель, о нас позаботятся». Потерявшие силу медиумы никому не нужны, о них быстро забывают. «Забывают богачи, а не настоящие спиритуалисты», – пылко возразил Том Линден. «Стыдно вспомнить, как некая леди или некая графиня, изливающаяся в благодарности медиуму, даровавшему покой их душам, затем преспокойно давала ему умирать в канаве или гнить заживо в доме престарелых. Взять хотя бы бедного старину Твиги или несчастного Сомса, Жили на нищенскую пенсию, а в газетах только и знают, что трезвонит на весь свет, что медиумы купаются в роскоши. Да любой фокусник со своими нелепыми трюками живет лучше нас. «Не волнуйся, дорогой», — умоляла жена ласково гладя Линдена по взлохмоченной гриве. «Со временем каждому воздастся по заслугам». Линден засмеялся. «Это во мне бушует валийская кровь. Бог с ним». «Пусть богатые жадничают, а фокусники гребут свои грязные деньги. Они все равно не умеют ими со вкусом распорядиться. Платят налог на наследство, вот и вся радость. Вот если бы у меня были их деньги...» В дверь постучали. «Сэр, пришел ваш брат Сайлас». Супруги сокрушенно обменялись взглядами. «Еще и это...» Грустно промолвала миссис Линден. Линден пожал плечами. «Успокойся, Мэри». «Скажи, что я сейчас спущусь, пойди составим ему компанию, а я присоединюсь к вам через четверть часа». Указанное время еще не истекло, а он уже вошел в гостиную, где обычно принимали посетителей И сразу заметил, что разговор у жены с гостем не клеится. Сайлас Линден был крупным человеком, могучего телосложения и чем-то неуловимо напоминал старшего брата, хотя в нем отсутствовала приветливость и добросердечность медиума. А в чертах лица читалась жестокость и грубость. Голову украшала такая же копна густых волос, но тяжелая нижняя челюсть говорила об упрямстве. Он сидел у окна, сложив на коленях веснущатые руки. Эти руки составляли главное богатство Сайлоса Линдена. Он был профессиональным боксером, грозой ринга, и одно время его называли одним из лучших в полусреднем весе. Но это оставалось в прошлом, теперь он переживал тяжёлое время, о чём свидетельствовали потёртый твидовый пиджак и стоптанные ботинки. Впрочем, он нашёл выход – тянуть деньги с брата. «Салют, Том!» – хрипло поприветствовал он Линдена. И, дождавшись, когда Мэри вышла из комнаты, шепнул. «Не найдётся у тебя глотка виски». Голова раскалывается. «Вчера встретил в Адмирале Верноне корешей по клубу. Не видел их сто лет. Здорово кутнули. «Прости, Сайлас», — ответил медиум, усаживаясь за рабочий стол. «Но мы не держим в доме спиртное». «Какой же ты спиритуалист без спиртного?» — топорно сострил Сайлас. «Ладно, давай деньгами. Фунта достаточно. Я совсем на мели». Том Линден достал из стола банкноту. «На, возьми. Пока у меня есть деньги, я тебя не оставлю. Но на той неделе ты получил уже два фунта». Неужели все потратил? До последнего пенса, клянусь. Сайлос положил деньги в карман. Послушай, Том, хочу поговорить с тобой на чистоту, как мужчина с мужчиной. Слушаю тебя, Сайлос. Вот взгляни. Боксер показал бугорок на руке. Сместилась кость. Видишь, теперь ничего не исправишь. Это случилось, когда я в третьем раунде нокаутировал Керли Дженкинса. Хотя лучше сказать, что я нокаутировал себя и на всю жизнь. Что я теперь могу? Провести показательный бой только. Для настоящего боксера уже не гожусь. Моя правая вышла из строя. Мне жаль, Сайлос. А мне как жаль. Но речь о другом. Мне нужно как-то зарабатывать на жизнь. А как? Что может делать бывший боксер? Работать вышибалой в ресторане нету эту ж дудки. Ты расскажи мне лучше о том, как ты стал медиумом. Медиумом? Ну что ты уставился? Если ты с этим справляешься, то я и подавно. Но ты не медиум. Слушай, оставь. Прибереги пыл для газет. Мы же свои люди. Лучше скажи, как ты проделываешь свои штучки. Но я ничего не проделываю. Зря ничего не платят 4 или даже 5 фунтов в неделю. Не валяй дурака, Том, меня не проведёшь. Не из тех я олухов, что платят денежки, чтобы посидеть часок в темноте. Здесь только ты и я. Ну, как ты это делаешь? Что это? Ну, хоть постукивание. Раз я видел, как ты, сидя за столом, задавал вопросы, а ответы через стук приходили откуда-то сверху, со стороны книжной полки. Как у тебя получаются такие фокусы? Повторяю тебе, я ничего не делаю, все происходит само собой. тысячи чертей. Уж мне-то ты можешь сказать то? Буду нем как рыба. Надо же мне зарабатывать себе на пропитание. И тут второй раз за утро валийский темперамент медиума отдал о себе знать. Наглый, бесстыжий подонок. Вот такие, как ты, позорят спиритизм. Неужели ты думал, что я обманываю людей? Вон из моего дома неблагодарная свинья». «Прошу без оскорблений», — прорычал вымогатель. «Вон отсюда, а то не посмотрю, что ты мой брат и спущу с лестницы». Сайлос стиснул кулаки, глаза его налились кровью, но мысль о предстоящей выпивке несколько успокоила его. «Ладно, уйду», — проворчал боксер и направился к двери. «И без твоей помощи обойдусь». Но когда он стоял на пороге, обида вдруг перевесила в нем благоразумие. «Чёртов лицемер, жалкий фокусник! Я ещё сравняюсь с тобой!» И он силой захлопнул за собой дверь. Миссис Линден вихрем ворвалась в комнату. «Гнусный негодяй!» — выкрикнула она. «Я слышала последние слова. Что ему от тебя надо?» Просил сделать его медиумом. Думает, что это всё фокусы, и хотел научиться им. «Глупец! Но нет худа без добра. Теперь он не осмелится здесь показаться». «Ты так думаешь?» да Я просто не впущу его в дом. Так взволновать тебя. Ты весь дрожишь. Иначе я не был бы медиумом. Тут все дело в утонченности нервной системы.